Глава 4. Переговоры. За час до полудня мой телефон разразился трелью. Я взял трубку. У аппарата? — Добрый день, княжич. Ваш секретарь распорядилась, чтобы мы прибыли с Нежинсград для подготовки съемки. — "Вы это кто?" нахмурился я. "Вы меня не узнали, Михаил Владимирович? Это Тоня." Я вспомнил своего фотографа и потер переносицу, пытаясь понять, зачем она тут. "Ясно. Не понимаю, к чему все это." По чтобы нас с командой впустили, попросила девушка. Мы у входа и к вам не пробраться даже знаменитый лошадчак. Я хмыкнул, подумал, что как раз с этой шельмой все куда сложнее. Но говорить о жителях дома было некорректно, и потому я ответил: "Сейчас попрошу, чтобы вас пропустили". После этого я сбросил вызов, подошел к столику, взял трубку винтажного диска у телефона и набрал номер администрации. "Добрый день, мастер Морозов", ответили мне тотчас. Охрана доложила, что у главных ворот ждет машина. Водитель говорит, что у них назначена встреча с вами, но мы не стали вас беспокоить, так как не получали распоряжения от вас лично. Пропустите мою команду, прервал я речевой поток менеджера. ровно в полдень ко мне приедут гости из Бета-банка. Прошу сопроводить их в северное крыло. Там я сейчас свободна? Секундочку. Да, верно, ваша секретарь распорядилась, чтобы мы подготовили место для съемки в полдень. Там сейчас ведут уборку. Вам это не помешает, господин Морозов. «Все в порядке, спасибо. Я положил трубку на рычаги и вышел из гостиной. К этому времени я уже привел себя в относительный порядок. Успел сделать зарядку, плотно перекусить красной рыбой, которую утренняя гостья проигнорировала. Кстати, ее одежду я нашел в спальне, смятая в комок. Накануне я не стал раздевать пьяную лошачака, а просто загрузил ее на кровать. Но, видимо, она нашла силы тащить себя платье и белье. А потом без застенчиво взяла из шкаф одну из футболок, который мне приготовила администрация комплекса. Как бы мне не хотелось сложить тряпки в мусорный пакет и выбросить их за порог, но пришлось держаться. Вместо этого я закинул их в стиральную машину. В этот момент в дверь позвонили. Я открыл. На пороге стояла Тони и несколько людей из ее команды. Добрый день, просияла девушка. Как я рада вас видеть. Это взаимно ответил я нисколько не кривя душой. Проходите. Надо будет разобрать мои вещи, и я не совсем понял, зачем Лилия Владимировна вас сюда направила. С нами созвонилась ваша новая секретарь Маришка. Она распорядилась, чтобы мы подготовили вас к встрече и провели съемку пары роликов для Русалии недели. Маришка? Я откашлялся, чтобы скрыть степень изумления. Возможно, с Вадяновым не все так хорошо, как мне говорят, раз мои вопросы решает компаньонка. Ты тоже считаешь, что для простой встречи с рекламодателями надо готовиться? Естественно, девушка всплеснула руками и обратилась к помощнице. Быстро приготовь комплект одежды. «Ведьмачий!» — уточнила та. И его тоже будет висеть на заднем плане. Висеть? спросил я. А в чем буду я? Вы будете в белом, Тоня, словно фокусница, отошла в сторону, за ней оказалась вешалка, на которой висели пакеты с одеждой. Почему мне кажется, что я всего лишь марионетка в твоих руках? Я обреченно покачал головой. Мы подумали, что ваш рекламодатель должен увидеть потенциал темного ведьмака. Вы это не только тьма. Вы сейчас стали любимцем народа, потому что я темный, — напомнил я. Темный, который не чурается света, торжественно произнесла девушка и застыла в ожидании моей реакции. Делайте свое дело, отозвался я и добавил: красить себя не дам. Жаль, фыркнула девушка. Немного седины на висках добавили бы вам загадочности. Нет, я строго взглянул на Тоню, и та пожала плечами. Одежду вынули из пакетов и тотчас отпарили, разгладив складки на ткани. Мне предложили белую рубашку, такого же цвета брюки, и пиджак с воротником в восточном стиле. Не слишком, засомневался я, осмотрев себя в зеркало. Тоня подошла ко мне со спины и вынула края манжет из-под рукава пиджака. Вам очень идет», — произнесла она с хитрой усмешкой. Только одна деталь. Она обошла меня и расстегнула пару пуговиц на рубашке. Так смотрится лучше. И чем же лучше? Вы кажетесь расслабленным, более уверенным в себе. Девушка заглянула мне в глаза и слегка подалась ко мне. Более мне не надо отозвался я, вернув прорись одну из пуговиц, оставив расстёгнутой только верхнюю. Хорошо, согласилась девушка, немного обижена. Ее игра казалась мне слишком примитивной, но злиться на фотографа я не мог. Я понимал, что Тони хочет оказаться поближе к звездному ведьмаку, чтобы получить больше работы и баллов от начальства. Ты уже бывала когда-нибудь в северной части наших апартаментов? О, там здорово, просияла гостья. Там отличный вид на город и хорошо падает свет. Однажды там была съемка одного проповедника. Его потом во строку пикли, но выглядел он просто шикарно. Надеюсь, там затем сменили интерьер, чтобы никто не узнал его. "Что вы?" девушка снисходительно хмыкнула. "После всего произошедшего ваши апартаменты были на расхват. Была очередь на аренду. Мне никогда не понять этот безумный мир", произнес я фразу, которую слышал где-то ранее. Но тоня восхищенно вздохнула и вскинула камеру. "Прошу, повторите фразу, глядя в окно, прямо сейчас". И я сделал это несколько раз, пока она записывала, потому что точно знал: эта девица не отстанет, пока не получит свое. Времени до приезда клиентов осталось мало, скомандовала Тоня, и вся компания мигом покинула квартиру. Я захватил мешочек с чаем, и мы направились в северное крыло, где и должна была пройти встреча. К моему счастью, никто не обратил внимания на то, что я плохо ориентируюсь в собственных апартаментах. Тоня сама провела меня к нужной двери, и указала, куда надо приложить ключ-карту. Внутри деловито убирались три женщины, и при нашем появлении одна из них подошла и сообщила: "Мы закончим через несколько минут, осталось только освежить листья растений". "Хорошо". Женщина замялся едва ли не шёпотом произнесла: Господин Морозов, можно вас попросить автограф? Мой сын будет в восторге. Она густо покраснела под неодобрительным взглядом Тони и попятилась. Конечно, согласился я. Простите, я зря, только не говорите администрации, что забормотала женщина. Тоня, отправь в мою комнаты помощницу, пусть принесет несколько кружек из ящика на кухне и стопку футболок. Я хочу подарить их этим чудесным дамам в виде сувениров. Что? осведомился фотограф без тени улыбки. Эти люди работают для того, чтобы я жил в комфорте, предельно вежливо сказал я. Самое малое, чем я могу отблагодарить их, это подарить мелочи, которые сделают их немного счастливее. Спустя несколько минут я поставил росписи стойким маркером на футболках со своим портретом и сделал несколько фотографий со смущенными работницами. Спасибо, мастер, шепнула одна из них и неожиданно сжала мою ладонь своими мозолистыми пальцами. Вы и правда хороший, как про вас тот паренек говорил. Я смущенно улыбнулся и попрощался с персоналом. Э, про какого паренька речь? Кто обо мне хорошо отзывается? Вышло ваше интервью с Лулем. — И когда? Сегодня утром вы еще не видели? Дело, я хотел почесать в затылке, да вовремя вспомнил, что волосы мне уложили. Вы умеете нравиться людям, заметила Тони и неожиданно спросила. Вы сообщите администрации, что вас побеспокоили? Команда фотографа на мгновение замерла, и я заметил, как на нас с опаской покосились. Побеспокоили? И чем же? Я нахмурился. Ну, Тоня закатила глаза всем видом показывая, что я и сам должен все понимать. Ты настолько презираешь простых людей? осведомился я с ледяным спокойствием. Или на полном серьезе считаешь меня зажравшимся звездным мальчиком? Я не это имела в виду, девушка побледнела. Неужели? я скрестил руки на груди и добро усмехнулся. Поясни. Не двигайся, взмолилась девушка и принялась щелкать затвором камеры. Долбаная фанатичка, просипел я сквозь зубы, но позволил ей делать фотографии. Мне пора было привыкнуть к такому отношению к людям со стороны псевдоэлиты. Стоило понять, что чем выше забирается индивид, тем меньше в нем остается человеческих качеств. Мне нужен чайник с кипятком и чашки без моего портрета, попросил я, когда Тоня выдохлась и принялась рассматривать удачные кадры на экране. Мне принесли посуду, и я заварил чай, отсыпав нужное количество трав. По воздуху поплыл чудесный аромат. Теперь уже спокойно я мог осмотреться и понял, что помещения тут такие же огромные, как и в моих комнатах. Только вид открывался на город. Отсюда он казался очень вдохновляющим. Лента реки велась между зданиями, пересекалась множеством мостов. Простите меня, Михаил Владимирович, раздался голос у моего плеча. Иногда мне кажется, что нельзя быть таким простым. У вас это как-то получается. Просто получается, я мельком взглянул на притихшую Тоню. Я правда не зазвездился и не понимаю, когда хороших людей кто-то пытается гнобить. Это неправильно. Ты ведь не злая, я в этом уверен. Спасибо, смутилась девушка. Прошу, не поступай так больше. Я не стану терпеть рядом с собой подлых людей. Я хочу верить, что ты лучше, чем пытаешься казаться. В своих последних словах я сомневался. Через три минуты в квартире послышался стрель видёодомофона. На экране виднелись несколько человек в черных строгих костюмах. Откройте, когда наш ведьмак будет в гостиной, распорядилась Тоня, отводя меня вглубь студии. Я сел в кресло, ожидая гостей. На столе уже стоял чайник с отваром семьи Морозовых и несколько чашек. Кто-то поставил в центр столешницы небольшую вазочку с зефиром, и где только нашли. Входная дверь открылась, через минуту студии показались гости. Добро пожаловать, поприветствовал я вошедших и встал с кресла. Добрый день, мастер Морозов, начал один из представителей. Меня зовут Игнат, я юрист группы компаний Бетабанк. Это Иван, мой помощник. Мужчину, казал, настоявшего справа от него, рыжеволос в юноше лет двадцати, с кожаным портфелем в руках, парень склонился в приветственном поклоне. А это Семен, представитель рекламного отдела, продолжил Игнат. Мы хотели бы сразу обсудить ряд вопросов по поводу стратегии рекламной кампании. Я кивнул, приветствуя гостей, и юрист продолжил. Секретарь вашей семьи сказала, что вы на время перебрались в городскую квартиру. У меня очень много дел в городе, спокойно пояснил я. Не хочется стоять каждое утро в пробках. Гости переглянулись, а затем главный кивнул и шагнул ко мне. Мы составили договор на представительство с учетом правок, которые внес ваш секретарь. Вам осталось только подписать бумаги. Я сел на свое место, указал на свободное удобное кресло с велюровой обивкой серебристого цвета. Прошу, присаживайтесь. Спасибо, мастер, ответил Игнат, который был у них, судя по всему, за старшего. Они уселись за стол. Помощник Иван открыл портфель, достал два набора документов и деревянный футляр, на крышке которого был выжжен логотип банка. Вот, мастер Морозов, произнес он, протягивая бумаги. Затем открыл коробочку и подал ее мне. Я принял бумаги, положил их перед собой, затем вынул из футляра перьевую ручку из белого металла. На корпусе и колпачке был оттиск бета-банка. Повертел перо в руке. Оно было тяжелым, с небольшим клеймом из цифр на шве, скорее всего, серебряное. «Отведайте пока отвары семьи Морозовых, предложил я и убрал ручку в футляр. А я пока прочитаю и подпишу бумаги. Уж простите, господа, но я привык доверять только себе. Гости озадаченно переглянулись. Видимо, мое предложение привело их в замешательство. Благодарю, мастер. После недолгой паузы ответил Игнатыкив кивнул Ивану. Помощник осторожно взял с подставки чайник, разлил отвар по чашкам. Я же взял один из экземпляров договора, откинулся на спинку кресла и с интересом принялся читать, продираясь через формулировки юридического языка. В целом договор был составлен грамотно, все пункты были четко прописаны, а у исполнителей, то бишь меня, были не только обязанности, но и права. Причем я мог расторгнуть договор по согласию сторон, не выплачивая штрафов или огромную неустойку. Скорее всего, эти пункты были вписаны лилией. Также в договоре было оговорено, сколько постов с логотипами бета-банка я должен буду публиковать в неделю, и что теперь на боевом плаще рядом с гербом семьи и личным знаком будет нашит крохотный логотип банка. Я положил экземпляр на стол, вновь взял из футляра ручку и поставил подписи на месте галочек. Закрыл коробку, протянул ее и один из экземпляров Игнату. Держите. Ручка презент от банка, ответил юрист. Для особых случаев, например, автограф сессии». Я усмехнулся, но отказываться не стал. Вещица была красивой. В случае, если настанут тяжелые времена, мне удастся ткнуть ею какого-нибудь упыря, чувствительного к серебру. Теперь, если вы не против, хотелось бы обговорить стратегию компании, начал молчавший до этого момента Семён. Он поставил чашку на стол, достал лежавшие тут же папки бумаги и передал их мне. Хотелось бы согласовать с вами сценарий нескольких рекламных роликов, которые подготовили наши менеджеры по продвижению, и дизайн наших специальных молодежных банковских карт «Темный ведьмак. Я взял бумаги, быстро прочитал короткий сценарий для роликов, затем взглянул на эскизы логотипов карт. «Темный ведьмак в плаще с занесённой для удара косой. Ведьмак, который отрубает голову вампиру, ведьмак, спасающий деву с жертвенного алтаря. Мне нравится, решительно заявил я и положил бумаги на стол. Интересная концепция. Семён удивленно посмотрел на меня. Видимо, рекламщик банка к такому не привык. Наверняка ведьмаки переписывали сценарии, чтобы даже в рекламе придать своей персоне облик божества, вокруг которого вращается вселенная. А здесь один из крупнейших ведьмаков империи просто соглашается на сценарий бета-банка. Точно все? глупо уточнил рекламщик, и я с улыбкой кивнул. На мой взгляд, все отлично. А будет ли реклама закладывать нужные мысли в умы подрастающего поколения уже ваша забота. Увы, я не смыслю в маркетинге. Для этого у меня есть секретарь и пиар-отдел Синода. Хотел был добавить, я, но промолчал. Что вы имеете в виду? Я бы предпочел отвести вампира в центр переливания крови, чтобы он мог утилизировать просроченные пакеты. Что? Семен растерянно посмотрел на коллегу, но тот задумчиво свел брови у переносицы. В этом что-то есть, подал голос Игнат и сделал очередной глоток чая. Не путь крови, а попытка вести переговоры. Наш банк именно так себя позиционирует. Мы готовы давать людям рассрочки, и снижать процентные ставки. Когда могу я уточнить, когда можно будет приступить к съемкам?» Тут же живо поинтересовался Игнат. Время вы сможете согласовать с моим секретарем. Вы же знаете, что у нас Русали недель на носу. А кто ее спонсирует? Тут же спросил Иван. Хороший вопрос, я улыбнулся. На данный момент только семья Морозовых, насколько я знаю, и ваш небольшой логотип будет на всех обозначенных в договоре местах. Небольшой, повторил за мной Игнат и переглянулся с помощником. А как вы думаете, еще не поздно нам выступить спонсором вашего фестиваля и увеличить размер логотипа? «Все решаемо, господа, я улыбнулся и подумал, что Лили наверняка будет довольна. Душу царапнула мерзкая мысль, что я об этом узнаю лишь из третьих уст. С вами приятно иметь дело, Михаил Владимирович, произнес Игнат и наполнил чашку новой порцией чая.